Глава восьмая. Изучению предложенных вариантов мешали многочисленные войска кланов, прибывающие к уже успокоившемуся месту схватки. А Элина проводила всех к провалу, в котором виднелось... Ничего. Да, портал был односторонним, разовым. Вылез дружок, и все, будку его закрыли. Это наталкивало на размышления. Как они отправляются сюда? Воля то случая или запланированная диверсия? Если портал закрыли, значит, возвращаться гигант не планировал. Из разговоров других богов я понял лишь одно. Происходит нечто странное. Как правило, портал действует сутки или больше, и вокруг него возводят целые временные крепости и выстраивают войска, готовые отражать идущих с той стороны тварей. А тут сразу закрылся. Я с умным лицом отошел в сторону и присел на пенек, отрешаясь от суеты. Система выдала мне целых 30 минут для выбора способностей, и 10 из них я уже потратил. Что же, пора было проскинуть мозгами и определиться. Восемь способностей, и далеко не все из них мне подходят. А некоторые слишком желанны, чтобы с лёгкостью выбрать одну единственную. Сжать тело, Воспламенение, Огненный кнут, Иммунитет к огню, Усиление тела, Острый взгляд, Два сердца, Огненная волна. Восемь способностей, восемь причин для сожалений. Без иммунитета к огню для меня будет бесполезным воспламенение, а огненная волна и огненный кнут придётся использовать крайне осторожно. Два сердца, что-то из области физиологических приколов, влияющих на тело, ток крови и прочее. С моим метаморфизмом я могу получить хоть пять сердец. Но какой в этом смысл? Ведь как ни крути, а изменения вроде этого могут и убить человека. Вдруг я кровеносную систему как-то не так замкну. В общем, подобное интересно для извращенцев с миллионными летными экспериментами. Я же предпочитаю практичность, и все мои опыты тоже практичны и несут тот или иной смысл. Острый взгляд хорошая, полезная в ряде случаев способность. На земле бывало выручала в разведке, но ранг явно не высокий и польза ограничена. Усиление тела. Вот тут начинаются вопросы. Что за усиление? Что оно делает? Каким образом влияет? Повышаются физические параметры, живучесть? Так много вопросов и так мало ответов. С одной стороны, сжатья тело. Для гиганта понятно. Раз и ты размером с человека, можно жить и не выделяться. А мне с моими стандартными габаритами как быть? Превратиться в муравья? Хм. С другой стороны, а сколько сложностей можно избежать в таком случае? Один минус Вдруг там есть лимиты, и я буду не муравьем, что пролезет под любую дверь, а просто карликом-коротышкой. Нет, такие перспективы и даром не сдались. Короче говоря, выбор сложный. Слишком. Иммунитет к огню? Что-то из атакующей магии огня? Улучшение глаз? Кот в мешке с этим сжатием или же усиление тела? Было бы две сферы, выбрал бы и иммунитет к огню, и что-то атакующее. Ладно, усиление тела. Вспоминаю роглю попугая и понимаю, что у того тушка имела особую структуру, позволяющую немного нагнуть стандартные системные ограничения. Может и мне что-то подобное перепадёт. Да и по своему опыту становления богом могу сказать, без систематического улучшения и усиления организма меня бы здесь не было. Значит, и поглощение сферы монстра. Эй, мужик, ты как? Устал он, весь выложился во время битвы. Отойди, дружище, дай ему залечить внутренние повреждения. Вмешался Хан, отваживая от меня любопытных. Но я понял, что уже минут 20 сижу с закрытыми глазами, гикасплейус татеро. О, ответь. Но за ту каков итог. Вами успешно усвоена способность усиление тела. Усиление тела позволяет выдерживать большие нагрузки на организм, повышая ваши пределы ловкости, силы, гибкости, прочности и живучести. Способность также благотворно влияет на проводимость магических заклинаний, снижая болезненные ощущения от грубого действия расходуемой божественности, ранг пси. Вот это я неплохой выбил стайк. Вот это повезло. Оказывается, целый си-ранк. И помимо общего усиления всех моих физических способностей, те неприятные болезненные чувства, что я испытывал при расходе божественности, станут мягче. Это реально стоит того. Даже если вдруг выяснились бы какие-то крутые свойства и возможности других семи способностей, я бы всё равно за одно только обещание уменьшить жар внутри тела при масштабном колдовстве выбрал бы именно усиление. Кстати, это же не предел. Я ещё смогу его усилить, и не один раз. Какие сюрпризы будут на более высоком уровне? Кан, ты говорил, у тебя в загашнике ещё книги есть магические. Я бы хотел что-то из боевой магии. Универсальное что-то, что-то убийственное. Так, ты наказание моё. Ты сейчас в отключке был, да? Что ты там уже учудил? Перевёл он тему с моей просьбы на эту ерунду. Да устал я, кости сращивало. Если тебе жалко, ты так и скажи. Ну или хочешь, махнёмся на сферу монстров. У нас их много, ведь. А ты знаешь, хочу. Это будет справедливо. Только золотая рыбка не отдам. Я их уже Аине пообещал за её небольшую помощь. сразу предупредил я. «Вот ведь ушлая девчонка. Хорошо, мне и обычные с корзанов пойдут. У них, насколько я помню, из побочек серьезных только ошерстение есть». «Наверное». Не стал я вскрывать карты и рассказывать, что выяснил об этих существах. «Я так понимаю, наша работа здесь окончена? Трофеи только собрать нужно и бумаги подписать. Нам полагается награда от города за уничтожение особо опасного монстра, а Элина все на себя возьмет». Она тут местная звезда, так что это сильно упростит все процедуры». «Ха-ха, а тебя старика уже не уважает?» «А меня особо в лицо никто и не знает, в отличие от нее. И светить своей физиономией я не то чтобы стремлюсь». Пожал он плечами и протянул мне руку. Я схватил его ладонь и поднялся. Мы отправились сперва к Айлине, а затем и к остывающему гиганту. Да, маги города поработали на славу, управляясь льдом и водой. Да даже песком. В общем, лес был спасен, кот и понес некоторые потери. А вот в остальном добычу с титана передали стражи из ближайшего к нам города, за что осветило дополнительное вознаграждение. В нодах сумма выглядела внушительно. Но если разделить на троих и прикинуть, сколько каждый из нас потратил сил, божественности и ресурсов, особенно к хан, то едва ли это было равноценно. В любом случае третья часть от добычи — 11,5 тысяч нод. Моя. Мы бежали в сторону города, понимая, что веселье только началось. Повсюду сновали боги, временами вдали виднелись схватки, а кое-где и целые орды, сметающие всё и вся на своём пути. Дорога заняла почти 2 часа, и мы едва втиснулись в закрывающиеся ворота. Более того, позволило нам это сделать только бумага, выданная стражей города, что до сих пор разделала столь редкого и крупного монстра. Как я понял, вокруг началось нашествие. И сейчас в самых разных частях истёртых земель открылось множество порталов. Да и поддержки от соседей что-то не особо было видно, потому что по слухам, обстановка у них самих была ещё хуже. Кан едва прорвался в здание городского магистрата, причём по большей части повлияло нахождение рядом с знаменитой у местных Аэлины. Сам он был бы рад и сейчас ночи перевернуть все свои дела в тане. Однако нужно ему зал с комнатой для связи с другими регионами оказался битком набит богами. Так что проделать всё тихо-мирно не получилось бы. Поэтому решили давить авторитетом. Знаменитая милая личико кровожадного палача и внушающий трепет голос хана, говорящий, что он из легендарных, по местным меркам, земель древних, сделали своё дело. Даже аппарат для связи выделили от лица главы города. Ох, как же он обрадовался, увидев Аелину. И как за улыбался, выяснив, кто такой хан. Ну да, с такими-то бойцами город будет в безопасности. Вот только хан его расстроил. Вы двое, дрока-дрога друг не на шаг. Если через 3 дня нашествие не прекратится, пробивайтесь в город сначала. Там твари нет. А в остальных регионах хуйма. Я срочно выдвигаюсь к нашему замку. Работы там набросало немерено. Существует прямая угроза уничтожения. Все подняты по тревоге. Как только всё закончится, я вернусь и найду вас. Дал он нам крайне важную информацию, игнорируя демонстративно хватающегося за сердце главу городского магистрата. Книгу я протянул наставнику мешочек с отсыпанными сферами. В ответ мне в ладонь легли сразу две книги. Хватило одного беглого взгляда, чтобы широко распахнуть глаза от удивления. Неплохо. Спасибо. Не лезь на рожон. Не тупи. Не злоупотребляй. Сам знаешь тем Кран не стал говорить о том, что могло бы взбудоражить весь мясной люд и не люд. Хорошо, нянечка, буду послушным мальчиком. Гневение тишины и проснувшееся чувство тревоги подсказали, с какой стороны полетит затрещина, и в этот раз я овернулся. Растёшь не под дням, а по часам, оценил моё правоство в бок и уже расслабленно улыбнулся. Мы вышли на улицу и проталкиваясь через толпу, добрались до закрытых городских ворот. Кан, не парься. Выберем противника по селам. На гигантов лезть не будем. С доминенсомами тоже вальсировать не станем. Ну и хорошо. Уверен, это не конец нашествия. Последние годы твари стало меньше, но они же не подыхали массово, как после твоего прихода. И выныривали из захоченных миров вполне себе часто. По чаще богов уж точно. Вот и сейчас выползать начали. Будьте осторожны. Кан и сейчас, но обещал вернуться. Прямо как Карлсон. Алина, мне бы кинжальчик починить. Напомнил я богине о её обещании и протянул коробочку. Хм, в этом городе таких талантливых мастеров нет. Да и в других тоже. Я планировала совершить вояж в следующий регион, но из-за нашествия всё отменяется. Давай мне свою поломку. Сейчас подумаю. Она взяла артефакт, и через секунду он исчез, просто испарившись в её руках. У меня чуть глаза на лоб не полезли. Это что сейчас было? А? ты о чем?» «О коробке. Куда она... Как?» «Так я же не только в стальную леди превращаться умею. Чего ты? Я, в конце концов, долгое время была одной из сильнейших в клане пастырей, и, естественно, успела получить много разной добычи и неплохих способностей. Их-то у меня никто не отнимал. Пускай я и потеряла уровни и силу, но моя добыча — все еще моя добыча», — ухмыльнулась красавица, заинтриговав, но так и не объяснив в итоге, что это за способность такая. «Ну и ладно», Я не гордый. Выясню, когда придёт время. Что делать будем, вернулся я к насущным проблемам. Если бы меня кое-кто не сбивал с мысли, уже бы двигались. За мной иди. Я последовал за ней по пятам, рассекая переполненные улочки и устремляясь куда-то в район построенных в форме муравейника зданий, с кучей пристроек и надстроек. Местный улей, точка сбора всяких банд и группировок. Эти два мудака, что оскорбили моё имя, проникнув на мою территорию, Должны быть где-то тут. Мы продвигались всё глубже и глубже в трущобы, пока не упёрлись в перегороженный узкий проход, ведущий внутрь данного жилого комплекса, если его, конечно, можно так назвать. Зави свои их мудаков, начальник, стало в метре от двух громил Аэлина. Слышь, ты на территории клана, начал было тот, что справа, но уже через мгновение схватился за живот, в который прилетел чудесный кулачок. Полач дёрнул его за грудки, отправляя полетать в соседнее крыло здания. «Тебе повторить мое указание?» — повернулась она к оставшемуся целым и невредимым стражу. «Минуточку, и считайте, что они уже спешат к вам навстречу!» Заулыбался более сообразительный член коллектива, исчезая в темноте прохода. Спустя пять минут к нам вышел улыбающийся от уха до уха здоровяк. «Глава и его первый помощник ожидают вас в своем кабинете!» «Хм, даже не вышли? Отлично!» «Мы прошли внутрь, и я удивился роскошности этого места!» Да уж, многие годы, многие богатства. Эй, мусор, на колени и просить прощения. Или клянусь своей божественностью, я сделаю всё, чтобы вы никогда больше не вспомнили о землях падших богов. С ходу взяла быка за рога Элина. Я на всякий случай активировал свои хвосты и принял боевую стойку, положив руку на клинок Сиранга. Как говорится, пашу лажара и не думаю на уходить. То монстры, то вот такие вот наглые крысы, которым нужно показать их место. «Звень!» «А теперь еще раз, красавица, подумай над своим поведением и принеси мне и моему дорогому боссу извинения! Усекла!» Выреженный в мехах гламурный подонок закинул ногу на ногу и откинулся на спинку стула. Ответа от Элины не последовало, а вот обстановка накалилась до предела. «Тут и маленькой искорки хватит, чтобы пожар раздуть!» Уже в следующую секунду началась схватка, из которой далеко не все могли выбраться живыми и здоровыми. Обещание к хану не продержалось и 20 минут.